Нет, учиться бы радости, веселью, так ведь наоборот. Каждый прожитый год словно бы толкает нас к закрытости. Сообщество бронированных особей, два миллиарда особей, занявших круговую оборону в собственных дотах с репродукциями Рафаэля, электроплиткой и зеркалом, человек человеку враг. Ужас какой-то.